Глава 21. Долг платежом красен. Лалин Увард пообещал, что убивать Дигана не станет, но я все равно с крайней неохотой оставила собаку с герцогом. Не то чтобы я не доверяла этому человеку. Он исполнял все обещания и держал слово. Но мне было страшно за судьбу сына гувернантки. Стало ясно, почему эта женщина всегда сторонилась окружающих и жила в уединении. И чего парень так застенчив? Они боялись. Истории с оборотнями леденили кровь, но, по сути, люди мало что знали об этих существах. Все, что слышала я, — страшные сказки. И, конечно, поначалу испугалась, когда на моих глазах человек вдруг превратился в собаку. Но, поразмыслив, осознала, что ни Диган, ни его мама никому не причиняли вреда. И в нашем районе не было таинственных нападений и жестоких убийств. Ничего, что приписывают оборотням. Но Увард попросил меня вернуться в дом, и пришлось подчиниться. В холле было тихо. Лишь со стороны кухни доносились веселые голоса. Пахло варёным мясом и свежим хлебом. Значит, скоро будет обед. Гостиная тоже пустовала. Видимо, Стайфа в своей комнате, а Дайк ещё занимается. Я поднялась в свою комнату и подошла к окну, из которого открывался вид на сад. Увы, отсюда не было возможности разглядеть, что делает герцог. Я осмотрелась, отметив чистоту и порядок. Даже на покрывале не было ни единой складочки. А вещи, которые приобрел для меня фиктивный муж, были уже заботливо перемещены в шкаф. Наверное, Рисса постаралась. Надо её поблагодарить. Воспользовавшись этим предлогом, я отправилась на поиски служанки и нашла ее в библиотеке. Девушка, стоя на небольшой лесенке, тянулась к верхней полке и смахивала пыль с аккуратно расставленных там книг. Ого! разглядывая стеллажи поразилась я неужели господин скетс все это прочитал вы называете мужа господин скетс весело отозвалась риса и снисходительно глянула на меня сверху вниз наверное вам не просто быть женой самого могущественного после короля человека фарии но я уверена что вы скоро привыкнете сомневаюсь читая название на корешках беззвучно ответила я ой госпожа вам что то нужно Осторожно спускаясь, спросила девушка. «Принести чая? Помочь сменить наряд к обеду или...» «Ничего», — поспешила прервать её. «Я хотела сказать тебе спасибо за то, что развесила платье и прибралась в моей комнате». «Это моя работа, госпожа». Растерянно моргнув, пролепетала она. «Кажется, в этом доме не принято благодарить». Служанка даже смутилась от моих слов. Я выбрала одну из книг и, усевшись на небольшом диванчике, открыла её. Пробегая, взглядом по стручкам призналась. «На самом деле я немного этим расстроена, но хотела быть вежливой». «Расстроена?» — Еще сильнее заволновалась Рисса. Она встала передо мной, нервно сжимая метёлочку. «Я плохо справилась?» «Даже слишком хорошо», — печально вздохнула я. «Собиралась сама этим заняться, а теперь мне нечего делать». «Напугали», — тихо рассмеялась девушка и шагнув к другому стеллажу, принялась смахивать пыль. Герцогиня не может сама прибираться в покоях, это работа слуг. «Да какая из меня герцогиня?» Хмыкнула я и захлопнула книгу, содержание которой оказалось совершенно непонятным. «Я ведь целительница. Хожу за травами в лес, перебираю их, сушу, смешиваю зелье и стою за прилавком. Вот мой обычный день. А что делать здесь ума не приложу? Так тебе скучно?» раздался негромкий мужской голос. Риса вытянулась в струнку и, опустив глаза, низко поклонилась вошедшему в библиотеку Уварду, прежде чем торопливо покинуть нас, прикрыв дверь. Я поднялась и с волнением посмотрела на герцога. «С Диганом все в порядке?» «Ты не ответила на мой вопрос». Он прошел к столу и устроился в кожаном кресле. «Не знаешь, чем заняться?» «Не уверена, что смогу быть хорошей женой герцога», осторожно ответила я. «Этого и не нужно». Холодно заявил мужчина и кивнул на книгу, которую я все еще держала в руках. Интересно, не поняла я половины страницы. Смущенно отозвалась я, намереваясь поставить флиант на место, но Уорд приказал: «Принеси ее мне». Я замерла у стеллажа, а затем с большой неохотой направилась к герцогу. Застыла в шаге от стола и, потянувшись, положила книгу на краешек. Увард внимательно следил за каждым моим движением, и я ощутила себя птичкой, приближающейся к голодному коту. Неожиданно пришедшее на ум сравнение обожгло щеки румянцем. Это исследование Фрилана, расширение порога сознания с помощью магических потоков. Полистав книгу, равнодушно пояснил он. «К сожалению, здесь больше теории, чем практики, но расчеты магистра весьма впечатляют». Кстати, это ушла от ответа на мой вопрос. На последней фразе тон -то его голоса заметно оживился. Ты тоже? Вырвалось у меня, прежде чем успела прикусить язычок. Увард отложил книгу и серьезно сказал: Я уже пообещал, что не трону твоего помощника. Второй раз давать слово не в моих привычках. Или ты сомневаешься в моей честности? Прости, пожалуйста. Поторопилась извиниться. Ничуть не сомневаюсь, просто волнуюсь, как он. В смысле, он все еще собака? «А где он сейчас и...» «Стоп, стоп, стоп», — выставил ладонь герцог. «Этим вопросом придется подождать. Теперь твоя очередь давать ответ». «Чем бы тебе хотелось заняться?»